Эллен Берг все пыталась прикрыть левую щеку. Уиллису казалось, что удачная пластическая операция убрала шрам. Теперь никто бы и не заметил, что щека когда-то была рассечена. Однако девушка постоянно прикрывала щеку левой рукой. «Эллен очень успешно работает в отделе по изнасилованиям», сообщил он Мэрилин. «Правда?» – удивилась Мэрилин. «В качестве приманки», – объяснил Уиллис. «Не думаю, что мне бы понравилась такая работа», — сказала Мэрилин, закатив глаза. Женщины сидели рядом, и Уиллис подумал, что вместе они смотрятся потрясающе. Рыжеволосая, зеленоглазая Эйлин и голубоглазая блондинка Мэрилин. Одна довольно крупная, пышно-грудая, другая — тонкая, бледная и хрупкая. Замечательное сочетание». Ему хотелось, чтобы сегодняшний вечер был особенным. Первый выход Мерлин. Он представил её двум своим хорошим друзьям, опытным полицейским, которых он любил и уважал. Для него было очень важно, что они познакомились с ней. Уильям достаточно хорошо знал Карелу и не сомневался, что тот ничего не расскажет сотрудникам участка о прошлом Мерлин. Лейтенант туда Карелла, сочтя своим профессиональным долгом, хра сказать ему, что Уилис живёт с бывшей проституткой, которую он Карелла подозревает в убийстве, но кроме лейтенанта никому. Карелла был полицейским, а не базарной бабой. В Карелла, настоящий друг, в этой небольшой компании были свои секреты. Секрет Мэрилин состоял в том, что она была когда-то проституткой. Секрет Эйленг был то, что однажды во время выполнения задания её износило и изуродовали. Были ещё и тайные мысли. "Интересно", думал Уильямс, "смогут ли два опытных, обладающих намёточным взглядом полицейских сразу же определить, кем Мэрилин была раньше?" Клинг боялся, что Мэрилин станет задавать вопросы. И пробудит воспоминание о самой страшной ночи в жизни Элин. Ей было неприятно, что Уиллис упомянул о том, что она служит приманкой. А Уиллис боялся, что кто-нибудь спросит, чем раньше занималась его подруга. "А чем вы занимаетесь?" спросила Элин. "Я богата и независима", беззаботно ответила Мэрилин, затем добавила: «Как насчет цыпленка с апельсинами?» Эйлин взглянула на Клинга. «И как же становятся богатыми и независимыми?» поинтересовался Клинг. «У меня богатый отец», с улыбкой сказала Мэрилин. Клинг подумал о том, что однажды был женат на женщине, зарабатывавшей намного больше него. И интересно, насколько серьезно это увлечение у Уиллиса? Если да, то знает ли она, сколько зарабатывает детектив третьего класса? И что они делают? спросила Мэрилин. Пристают прямо на улице. Вроде того, сказала Эйлин. Кто будет жареную рыбу? Я бы с ума сошла от страхов, передёрнула плечами Мэрилин. Я тоже схожу с ума от страхов, подумала Эйлин. После той ночи я боюсь до смерти. а вслух произнесла «Привыкаешь!» и снова прикрыла левую щеку. «А почему бы не заказать фирменный ужин?» — вступил в разговор Клинк. «Это не будет слишком много». «Я умираю от голода», — засмеялась Мэрилин. «Конечно, давайте закажем». Уиллис подозвал официанта. «Фирменный ужин на четверых и еще выпить». Я в полночь заступаю на дежурство, сказал Клинк. Так что мне больше нельзя. Ой, да ладно тебе, фыркнула Эйлин. Нет, правда. Клинк прикрыл рукой свой стакан. В ночную смену хорошо балдеть, сказала Эйлин. Выпей ещё. Что такое балдеть? спросила Мэрилин. Спать на работе, ответил Уилис. Фирменный ужин на четверых и напитки. Официант принял заказ и отошёл от столика. "Почему официанты-китайцы всегда разговаривают так неприветливо?" спросила Мэрилин. "Вы обращали внимание, потому что они вообще неприветливы," ответил Клин. "Это расистское замечание," укорила его Эйлин. "Кто расист? Я ничего не имею против китаёс." Вы усугубляете свою вину, сказала Эйлин. "А неужели?" подумала Мэрилин. Они всё время разговаривают между собой на полицейском жаргоне. "Это он нарочно", объяснила Эйлин. "Что нарочно?" спросила Мэрилин, "сказал Китаёс. "Нет, серьёзно, я обожаю Китаёс, не унимался Клинг, и я пошик тоже. У нас в отделе есть один япошка". И это тоже защесяло его Эйлен. Это он нарочно. У него такое чувство юмора. У меня вообще нет чувства юмора, со оскорблённым видом заметил Клинт. А вы никогда не обращали внимания на то, что у китайцев никогда не бывает голубых глаз? спросил Уилис. Закон генетики или закон Менделя, сказала Мэрилин. Если скрестить чёрную кошку с белым котом, то один котёнок будет белым, другой чёрным, а два серыми. Но ну и какое это имеет отношение к голубоглазым китайцам, спросил Уилис. Карие глаза признак доминирующий, голубые рецессивный. И если в стране у всех глаза карие, то тогда и у их детей также будут карие глаза. Правда, это не совсем так. У людей всё немного иначе, чем у дрозофил или кошек. Вот, например, у моего отца глаза были карие, а у матери голубые. Однако очевидно, что в предшествующих поколениях также у кого-то были голубые рецессивные глаза. И если два рецессивных признака совпадают, то снова получается рецессивный признак. Вот поэтому у меня и получились голубые глаза. А откуда ты всё это знаешь? — удивился Уиллис. — Вырезала из газеты статью по генетике. — А почему же она вырезала из газеты статью об электрическом перегонном аппарате? Он пока об этом не спрашивал. Когда она вернулась, то сразу стала рассказывать о своей встрече с Эндикотом и о разрыве с ним. Так что он отложил разговор о перегонном аппарате на потом, хотя и знал, что из последнего отчета Кареллы что чистый никотин можно получить путем перегонки табака в домашних условиях. «Так ваши родители умерли?» — спросил Клинк. «Ого!» — подумал Уиллис. «Коп моментально сечет несоответствие. Чуть раньше, рассказывая о своем отце, она употребила настоящее время. У меня богатый отец. А только что перешла на прошедшее. У моего отца были карьи глаза». Клинк ждал ответа. Он не допрашивал, никакой подозрительности, простое непонимание. Ему хотелось получить разъяснение. "Да", ответила Мэрилин. "И мне показалось из нашего разговора, что ваш отец жив", произнесла Эйлин. "А ещё один проницательный коп", подумал Уилис. "Нет, он умер несколько лет назад и оставил мне приличную сумму". "Я думала, такое случается только в сказках", вздохнула Элин. "Иногда бывает и в жизни", опустив глаза, сказала Марилен. "Как же я любила сказки братьев Гримм", Элин говорила с таким сожалением, как будто со времени её детство прошло 1000 лет. "А вы знаете, что Якоб Гримм, ну, который писал сказки, это тот самый Гримм, который сформулировал закон Гримма?" «Молодец», — подумал Уиллис, «хорошо запутывает следы. Здорово сменила тему. Умница, Мэрилин». «А что такое закон Гримма?» — спросил Клинк. «Параграф 314-76», — ответила Эйлин, — «общение с феями». «Бестактное замечание», — сказал Клинк. «Что насчет чередования согласных, когда «б» чередуется с «п», а «в» с «ф»?» И наоборот, я точно не помню, объяснила Мерлин. И эту статью я тоже вырезала из газеты, но это в немецком языке. Вырезка была на немецком языке? спросила Элинт. А нет, нет. Закон Гримов относится к немецкому языку. Грим же был немец, как вы знаете. Ну что ж так долго не несут выпивку? Уильямс раздражённо махнул рукой официанту. Сейчас принесу, ответил официант и удалился на кухню. "Повидали", покачал головой Клинк. Онадутый как пузырь. "А может быть, он не понимает по-английски", предположила Эйлин. "А может быть, здесь кто-нибудь говорит по-китайски?" поинтересовался Клинк. "Марилин очень хорошо говорит по-испански, или, сутше, обозвал себя идиотом, и опять понесло не туда". Как жаль, что я не говорю по-испански, сказал Клинк. На нашем участке это очень бы пригодилось. Но ведь ты же знаешь несколько слов, напомнила Эйлин. Да, конечно, кое-что можно научиться, но это нельзя назвать хорошим испанским. А где мы его учили? обратился он к Мерлин. В школе. Да, не раздумывая, ответила она. Здесь в городе, справилась Эйлин. Нет, в Лос-Анджелесе. Увяжаем всё глубже и глубже, подумал Уильямс. А вы там учились в колледже? Нет, в старших классах. Всё глубже и глубже и глубже. А вообще-то он гораздо легче английского. Мэрилин хлопко сменила тему. По-моему, ужасно быть иностранцем и учить английский. Как вы думаете? Все эти слова, которые одинаково произносятся, но пишутся по-разному, или наоборот, слова, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Я бы просто свихнулась. Скажи что-нибудь по-испански, попросил Уилис. "Yo te adoro", произнесла она, расплываясь в улыбке. Кстати, об английском, сказала Эйлин. Я вот знала одну девушку, которая всегда спрашивает, который час? А разве не так? удивился Клинк. Да, конечно, но кто сейчас так говорит? Большинство спросят, сколько времени. Наконец принесли напитки и почти сразу же ужин. Потрясающе, ехидно заметил Уиллис. Однако он был рад, что разговор на время прекратился. Он уже начал было побаиваться, что старания Мэрилин сменить тему становились слишком очевидными. Но было ясно, что ей не хотелось объяснять, каким образом она выучила испанский. Интересно, поверят ли эти два опытных полицейских, чувствующие малейшие нюансы и интонации собеседника, всему тому, что она им тут понарассказала, думал Уильямс. Но лишь однажды за время ужинов произошло открытое столкновение, когда позиции полицейского столкнулись с позицией простого человека. «Взгляды полицейского со взглядами проститутки». Клинг стал рассказывать о недавнем деле, которое он расследовал. Один парень постоянно насиловал свою соседку, а та никогда не говорила об этом своему мужу, потому что боялась, что тот и забьет ее. «Я бы убила их обоих», — сказала Мэрилин с такой злостью, что все сразу замолчали. Эйлин внимательно посмотрела на нее и сказала, Оно, «Ну, в общем-то, примерно это и произошло, сказал Клинк. Она взяла кухонный тесак и пошла к соседу. Кто-то из жителей услышал шум и вызвал службу спасения. Но до того, как они успели приехать, вернулся домой муж. Она уже отрубила насильнику руку и пыталась перерезать ему горло. Увидев мужа, она кинулась на него и попыталась ударить тесаком. А вот тут и приехали люди из службы спасения. Четыре копа с трудом оторвали её от мужа, спросила Эйлин. Ну да, тот другой лежал на полу без сознания. Но ну и что с ней теперь будет? поинтересовалась Мэрилин. Мы предъявили ей обвинение по двум пунктам: двойное покушение на убийство. Адвокат попытается представить это как просто разбойное нападение, заметил Уилис. А я убеждена, что он поставит вопрос о самообороне, возразила Эйлин. Что касается соседа, что вполне возможно, сказал Клинк. Но ведь муж ничего такого не сделал, он просто вошёл. То есть она в любом случае попадёт в тюрьму? спросила Мерлин. Да, дамочка, ведь малость поколечила их обоих, усмехнулся Клинк. Но они же одержали её в страхе, не согласилась Мерлин. Они заслужили это. Однако законы запрещают калечить людей, заметила Эйлин. Пойди, расскажи это Лизи Борден, сказал Клинк. Ей всё сошло с рук. Вот поэтому эта песня неправильная, сказала Эйлин. «Какая песня? Я о том, как в Массачусетсе из мамы сделали котлету». «Я правда не вижу в этом ничего смешного», — сказала Мэрилин, и за столом снова наступило молчание. Уиллис развернул бумажку со счастьем, запеченную в одной из булочек. «Ты получишь новую одежду», — прочитал он вслух. А может быть, это значит, что ты получишь повышение, предположил Клинг. Он отвёл глаза от Мэрилин, которая вытряхнула из пачки Virjunea Slims сигарету и, поднеся дрожащей рукой зажигалку, яростно выпустила клуб дыма. Элинг взглянула на часы. Так у тебя сегодня действительно кладбище? спросила она Клинга. "А неужели я стал бы шутить?" откликнулся Клинг. "Пошли. Встала Эйлин. Я отвезу тебя на такси. "Ну и что ты о ней думаешь?" спросил Клинн в машине. "О ком? О британской энциклопедии?" фыркнула Эйлин и стала передразнивать Мерлин. "А вы знакомы с законом Менделя? Чёрные кошки и белые кошки, карье глаза и голубые глаза, доминирующие и рецессивные." А вы знаете, что многие английские слова пишутся одинаково, а произносятся по-разному, или наоборот, пишутся по-разному, а произносятся одинаково. А вы знаете, что по закону Гримма голубые феи чередуются с розовыми феями. А вы знаете, что ю теодора по-испански означает я тебя обожаю. А это действительно так? Нет, это значит поиграйте со мной в кошки-мышки. Кротая дамочка Берт, поверь мне, её голыми руками не возьмёшь. Ты видел, как вспыхнули её голубенькие глазки, когда она сказала, что убила бы обоих? Бох мой, я ей поверила. Последний раз я видел такой взгляд у одного парня, убившего из винтовки всю свою семью. Возможно, такой и становишься, когда ты богат и независим. Пытался защитить Мэрилин Клинк. Да-да, а как насчёт этого? Мне что, померещилось, или она действительно сказала: "У меня богатый отец"? Да, так она и сказала. А как же тогда получилось, что через минуту она сиротела? Просто оговорилась. Ну да, конечно, потому что английский язык такой сложный и противоречивый. Интересно. Ух, это серьёзно. А дома её хоть с ней живут? "Надеюсь, он не ищет приключений на свою голову", сказала Эйлин. "Похоже, она тебе не очень понравилась?" "Да, не очень", согласилась Эйлин. "А по-моему, она вполне ничего", заметил Клинн. "Ну что ж", пожала плечами Эйлин. "Один любит арбуз, другой ещё что-то".